Да, в Лос-Анджелес мой отец и новая жизнь звали меня, но мне было пятнадцать лет, и отъезд разорвал бы и жизнь дома, и сердце мамы. Но ведь она не спрашивала меня, можно ли ей выйти замуж за кита, переехать в Торонто и родить двоих детей. А в Канаде я злил, серодал и пил. Мы были на ножах с мамой, я не был полноценным членом семьи, я отвратительно учился в школе, и кто знает, может мне все равно, скоро придется переезжать. И да чёрт возьми, ребёнок хочет узнать своего отца. Я решил уехать, мои родители тоже обсуждали этот вопрос, но с другой точки зрения. А не будет ли в Лос-Анжелесе легче делать карьеру теннисиста? Как я потом узнал, в Южной Калифорнии я, скорее всего, уже стал бы солидным клубным игроком, поскольку там можно играть в теннис 365 дней в году, в отличие от Канады, где вам повезет, если вы успеете разограться за ту пару месяцев, пока страна не погрузилась в вечную мерзлоту. Но даже с учётом этого аргумента моё решение поехать в Лос-Анджелес вызвало большой разрыв в жизни ни вкани моей семьи. Ночь перед поездкой я провёл в подвале нашего дома. Эта ночь оказалась одной из худших в моей жизни. Вверху, в самом доме, закипал ад. Стучали двери, люди шипели друг на друга, время от времени начинали кричать, постоянно ходили взад и вперёд, и одна из девочек плакала, и никто не мог её остановить. Мои дедушка и бабушка время от времени спускались в подвал и кричали на меня. Кричала и плакала наверху моя мать. Потом заплакали все дети разом, потом заорали мои бабушка с дедушкой и за ними и дети. А я сидел внизу, немой, покинутый, решительный, оставшийся без сопровождения взрослых и напуганный. Трое очень влиятельных взрослых снова и снова приходили в подвал и говорили мне, что уезжая, я разбиваю их сердца. Но у меня не было выбора. Здесь мне было плохо. Я был сломлен. Сломлен? Нет, скрючен. На следующее утро моя мать была так любезна, что совершила очень трудную для неё поездку. Она отвезла меня в аэропорт и смотрела, как я улетаю от неё до конца её жизни. Как у меня хватило смелости совершить это путешествие, я до сих пор не понимаю. И до сих пор сомневаюсь, правильно ли я поступил. Ещё будучи несовершеннолетним без сопровождения взрослых, но уже профессионалом в своём деле, я полетел в Лос-Анджелес, чтобы познакомиться с отцом. Я был так напуган, что даже вечно шумящий Голливуд не смог меня успокоить. Скоро, очень скоро я увижу огни большого города, и у меня снова будет отец.